Эпилог. Алмазная лилия. Я смотрела на алмазную лилию и не ощущала ровным счетом ничего. Ни триумфа, ни радости, ни даже усталости. А ведь артефакт сильный, и, судя по тому, что он покалывает пальцы, рабочий. Наверное, подзарядился за 300 лет. Гляжу на него, и в тонких линиях кристалла, в причудливых гранях, вижу лилю-крышку. В институте, смешную, толстенькую, с глупыми хвостиками. Потом на защите диплома, уже с короткой стрижкой, которая ужасно мне не идет. Вот лилия-крышка с горшком в руках, а вот все еще лилия-крышка с испугом цепляется за руку иена. Но я ведь не такая. Я лилия-алмазная. Я красивая. Я желанная. Я самодостаточная женщина, которая сама себе нравится. Я умная и даже немного талантливая, добрая, отзывчивая, смелая. Но такой я стала рядом с Иеном, а без него я была зажатой и страшненькой лилей крышкой И на самом деле я вовсе не хочу возвращаться в свой мир. Я искала этот артефакт, чтобы доказать самой себе, что я могу это сделать, что у меня есть выбор а потом еще и намеревалась отомстить Игину за предательство. Но если честно, с него достаточно. Я и так беднягу измучила своими капризами. Как он только меня терпит до сих пор. Может, он и поступил гадко. Так и я вела себя не лучше. Сейчас мне стыдно за свои выкрутасы. Стыдно за то, что он остался там, снаружи, страдать. Он подарил мне свободу. Помог достигнуть своей цели, точно не ради себя а лишь для того, чтобы я была счастлива. Смогу ли я быть счастливой? Без сомнения. Я научилась любить себя и окружающий мир, научилась дружить. Если я сейчас уйду домой, то потеряю не только человека, в смысле цверга, который подарил мне лилию алмазную, но и побратима, и хорошего друга Валика. А приобрету, ну что там, тесную пустую квартиру, И кучу неприятностей. Например, мне придется объяснять, где я была и где сейчас Алла Дмитриевна Горшкова. Стоит ли оно того? Да ну его к черту! Я решительно завернула кристалл в платок и спрятала в рюкзак. Пригодится еще, мало ли, сколько у него заряда. Тратить на ерунду не стоит. Конечно, захочется загадать долго и счастливо. Но долго и счастливо можно и самим сделать. «Думаю, мы с Иеном справимся». Напивая маленький домик, русская печка и ребятишек в доме Арава вот оно счастье, правда, забава. Я вышла из хранилища, жмурясь от ярких солнечных лучей. «Интересно, мои друзья уже ушли или ждут?» Иен сидел на полу, обхватив голову руками. Вильгельм сплевывал кровь и ощупывал опухшую челюсть. «Уборщицы явно выпишут премию». «Ну не свинь ели! Белоснежный пол извозюкать кровью!» Валик со страдающим лицом баюкал правую руку. Судя по его гримасам, там был как минимум перелом. Увидев меня, он весь сморщился. «Ой, да ладно вам!» — весело сказала я, садясь на корточки рядом с вскинувшим голову цвергом. «Я вернулась?» «Не работает?» — с надеждой спросил Иен. «Ага», — кивнула я. «Не работает». «Обидно, такой путь проделали». «Все зря», — застонал Вилли. «Столько трудов, и все зря». «Ну почему же зря?» — сказала я. «Не зря. У меня есть план Б». «Это какой? Жить, любить, выйти замуж, рожать детей. Разве плохой план?» «Замечательный», — улыбнулся Валик. «За кого?» — глухо спросил Иен. «За кого замуж? Ну, а какие у меня варианты?» «Кажется, ты говорил, что у тебя и браслеты есть». Иен нерешительно улыбнулся одними губами, а потом принялся рыться в карманах. Браслеты были не такие, как в прошлый раз. Широкие, с гравировкой в виде снежинок и лилий. Красивые. Иен быстро схватил меня за руку, защелкнул браслет и теперь уже ухмыльнулся широко и как-то недобро. А потом спросил у Валика. «Мы ведь можем еще на ночь у твоих родичей остаться. Мне очень надо, понимаешь, пока она еще куда-нибудь не сбежала». Валик фыркнул и закатил глаза, но кивнул. «Жить в северном замке не буду, даже не проси», — строго сказала я Иену с любопытством разглядывая настоящую брачную татуировку, мою собственную. Оказывается, для заключения брака не нужны никакие договоры, достаточно одной лишь любви, взаимной, так просто и так сложно доверять друг другу по-настоящему. «Да понял я», — вздохнул мой супруг, «бестыже лапая меня за все места, к которым мог дотянуться, но я на юге жить не могу». «У меня сопли постоянные и головокружение. Нет, мы на море съездим, я обещал. Но жить будем в северных горах. Но не в замке. У меня же кузен в Каменске. К нему можно поехать. Кузницу свою открою. Экзамен на второго мастера сдам. Домик купим. Хотя нет, на дом не хватит. Если от холодного уходить, он все неустойки с меня спишет. С голой задницы только и отпустит. Ему невыгодно лучшего оружейника лишаться». А как он тебя в этот раз за мной отпустил? Вообще-то нормально отпустил. Даже благословил. Сказал, что инженера неплохо было бы вернуть. Только я ведь знала, что ты не вернешься. Не для этого и пошел. А для чего? Сам не знаю. Просто за тобой. Не мог тебя отпустить. Не хотел. И дальше за тобой пойду. Потому что ты моя жена. А жена важнее, чем князь. Князь мне, знаешь ли, постель не согреет и детей не родит. А ты решительный, да? Заглянула ему в лицо я, невольно улыбнувшись. Вот так лихо. Жена важнее князя, важнее клана. Не знаю, не замечал. Просто, ну, это же ты, а не кто-то другой. Мысли всякие были, ко всему готовился. С тобой в другой мир хотел, а теперь вообще мелочи. Совсем рядом с домом. Ты, главное, не волнуйся. «У Иена Северного поживем. Сверги своим всегда помогают. Не на улице будем». «А чего мне-то волноваться?» Лениво улыбнулась я. «У меня в сумке 15 килограммов золота. Я невеста с приданным. В банк положишь, детям оставишь», безапелляционно заявил Иен. «Я твои деньги не возьму». «Ну и не бери. Что я? Дом себе не смогу купить. Возьму и куплю. Что, бросишь меня? Выпарю». «О!» «Так ты из этих?» — приятно удивилась я. «Не подозревала в тебе таких наклонностей». «Из каких, мать твою, этих?» — взвился цверк. «Ты язык-то придержи, женщина! И вообще, с мужем не спорь. Я должен о тебе заботиться и тебя содержать, а ты, а я должна тебя любить и всеми силами поддерживать!» Поцеловала я Иена в нос. «Не дуйся, любимый. Хочешь, я тебе тайну открою?» «Ну?» Он как-то подобрался и нахмурил брови. «Кристалл отлично работает. Я просто не хотела от тебя уходить». «То есть как?» Пораженно выдохнул Иен. «Работает?» «Да, но я его не стала трогать. Мало ли что в жизни случится. Вот будет что-то архиважное нужно. Тогда и используем». «Вот как тебя после этого назвать, женщина? Я ведь чуть с ума не сошел от того, что всего лишь план «Б». «Любимой называй, а еще можно Лилией Морозной». А дальше мы уже никуда не спешили. Зимовать решила у альвов. Потом море. Потом, когда забеременею, можно и Папахина навестить. Раньше не стоит, думаю. Ему не очень понравится зять. Он ведь его совсем не знает. Вилли предложили должность архивариуса при Оливийском университете. Он радовался как дитя. Еще бы. Для цверга. Огромная честь! Спустя месяц радость поутихла. По нашим следам приехала Грета и достопочтенная госпожа Камнева-старшая. У Греты была с собой большая чугунная сковородка. Валинуэль оценил и с удовольствием пожал ее сильную руку. А Вилли заперся в хранилище артефактов и вышел только тогда, когда Грета дала клятву, что не будет его бить. Я ни минуты не жалела, что осталась в этом мире без автомобилей, компьютеров и антибиотиков. Последнее, кстати, неплохо было бы изобрести. Но Иген рассказал, что экологическую нишу агрессивной плесени занимают здесь человеческие ведьмы. У меня только одна оставалась проблема. Валинуэль был одинок и потерян. Надо бы найти ему жену, да такую, чтобы могла с этим не в меру подвижным парнем управиться. Ничего.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 откашлялась и исчерпала словарный запас русского матерного языка, то обнаружила, что в руках у неё та самая сумка ручной работы, и ещё на полу валяется золотая штука, уже не так уж и похожая на взрывное устройство. Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.